Это вовсе всем неуверенность в том, что немного подождав и оказавшись среди спящих горных вершин, он кое-что познает покой, а скорее трагическая ирония, понимание невозможности осуществления его мечты – смерти. И так это стих принял ловушку. Иронически Лермонтов понял иронию великого Гёте, переведя этот стих, он сделал его достоянием русской поэзии.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 Это то, что мгновенно отличает подлинное произведение поэтического искусства от просто стихов. Приведу несколько примеров. Бориса Пастернака есть творение, где он описывает сон, в котором ему представляется его поэта собственной смерть. Стихотворение называется «Август» и достойно того, чтобы всякий любящий русскую поэзию выучил его наизусть и время от времени даже читал его вслух. Почему? Да потому что русский стих во всей своей державности и могуществе звучит в нем как кульминация речи, потому что произносящий во вслух среди певцу, поющему прекрасную песнь вечности и бессмертия. Но сейчас я процитирую только четыре строчки из него: в лесу казенной земли мершую стояла смерть среди погоста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 Так некогда Шопен вложил живое чудо фольварков, парков, рощ, могил в свои тюды. Прочитайте выделенные мною слова, и вы почувствуете смысловой нонсенс. «Живое чудо могил». Как это возможно? Ведь это вся жизнь Федерика Шопена, спрессованная в несколько слов.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 особенно если знать, что болезнь иссушила тело гениального композитора до того, что он при росте в 176 сантиметров весил около 50 килограммов. Можно сказать, что телесного вещества почти не было, а были руки необычайной красоты, с длинными пальцами, длинные волосы и огромные печальные глаза. При таких цифрах соотношения роста и веса